Шестое. Мунро. Искать имя капитана Шарля Мунро в списке фамилий проводников было бесполезно по многим причинам, важнейшей из которых была его основательно подмоченная репутация. Мунро был внебрачным сыном фермера-шотландца и его прекрасной служанки-индианки и воспитывался в дикой северо-восточной провинции Кении. Отцу Мунру не повезло, его убили в 1956 году восставшие племена Мау-Мау. За семь лет беспрерывных восстаний племен Мау-Мау было убито более 19 тысяч человек, среди которых было только 37 белых. Все убитые белые совершенно справедливо считались в большей мере жертвами обстоятельств, чем продуманной расовой политикой черных повстанцев. Вскоре мать Мунро умерла от туберкулеза, и осиротевший Мунро перебрался в Найроби, где в конце 50-х годов стал охотником-профессионалом, сопровождавшим группы туристов в Буш. Именно в этот период Мунро присвоил себе звание капитана, хотя не служил в армии ни дня. Очевидно, вскоре развлечение туристов показалось Мунро недостойным занятием, потому что по слухам уже к 1960 году он переключился на переправку оружия из Уганды в только что ставший независимым Конго. После того, как в 1963 году мои зачем бы выслали из страны, деятельность Мунро стала несовместимой с политикой нового правительства, и в конце того же года он был вынужден на время исчезнуть из Восточной Африки. Мунро снова появился в этом регионе в 1964 году в качестве белого наемника генерала Мабуту в Конго. Тогда Мунро служил в отряде полковника Хора, более известного под кличкой Бешеный Майк. Оценивая Мунро, Хор говорил, что это был жестокий, ни перед чем не останавливающийся боец, хорошо знавший джунгли и чрезвычайно полезный в деле, если нам удавалось оторвать его от женщин. После операции «Красный дракон» и захвата Стенливиля имя Мунро часто упоминалось в связи с дикими зверствами наемников в деревне Авакаби. Затем Мунро опять исчез на несколько лет. В 1968 году он объявился в Танжере, где жил в роскоши и был чем-то вроде местной знаменитости. Оставались неясными источники его доходов, которые, судя по всему, были довольно значительны. Поговаривали, что в 1971 году он снабжал мятежных суданских коммунистов оружием из ГДР, в 1974-75 годах помогал восставшим реалистам в Эфиопии, а три года спустя способствовал высадке французских десантников в Заирской провинции Шаба. В результате столь многогранной деятельности Мунро в 70-е годы создалось удивительное положение. Будучи объявлен персоной нон-грата, чуть ли не в десяти африканских государствах, он совершенно свободно разъезжал по всему континенту по поддельным паспортам. Фальшивые документы были в высшей степени прозрачным прикрытием. Все пограничники и таможенники знали его в лицо, но в равной мере боялись и пускать его в страну и запрещать ему въезд. Иностранные горнодобывающие и иные компании, чувствуя настроение африканских властей, неохотно брали Мунро в проводники для своих экспедиций. К тому же Мунро требовал за работу во много раз больше других. И все же за ним сохранялась репутация человека, способного осуществить невозможное. Было известно, например, что в 1974 году он под чужим именем Провел в Камерун две немецкие экспедиции, которые искали месторождение Олова. В 1977 году он же был проводником в одной из экспедиций «Стизер» в Анголу в самый разгар вооруженного конфликта. На следующий год в Замбии он бросил другую экспедицию «Стизер» после того, как в Хьюстоне не согласились на предложенную им цену. Экспедицию пришлось отменить. Короче говоря, Мунро по праву был признан лучшим проводником, если предстояло опасное путешествие. Именно поэтому самолет «Стизер» совершил посадку в Танжере. В Танжерском аэропорту самолет «Стизер» и его груз были оставлены за пограничным контролем. Однако всех пассажиров, за исключением Эмми и экипаж, заставили вместе с личными вещами пройти через таможню. Йенсена и Левина увели на обыск, так как в их ручном багаже якобы обнаружили следы героина. Это нелепое происшествие было вызвано рядом, на первый взгляд, невероятных совпадений. В 1977 году таможенные службы США взяли на вооружение детекторы двух типов, в одном из которых использовался метод рассеивания нейтронов, а в другом – химический анализ паров. Оба устройства представляли собой ручные электронные приборы, выпускавшиеся по контракту компании «Хакомичи Electronics. Уже в 1978 году зародилось сомнение в надежности их показаний. В ответ токийская компания предложила проверить приборы в других международных аэропортах, в том числе в Сингапуре, Бангкоке, Дели, Мюнхене и Танжере. Итак, Мистер Хакамичи отлично разбирался в особенностях детекторов, которые использовались в Танжерском аэропорту. И, конечно, знал, что разные материалы, например, измельченные семена мака или мелко нарезанная репа, могут давать ложный положительный сигнал. А для того, чтобы разобраться, является ли положительный сигнал ложным или нет, требовалось не меньше 48 часов. Позднее выяснилось, что портфели Йенсена и Левина каким-то образом оказались немного обмазанными репой. И Йенсен и Левин категорически отрицали, что имеют хоть какое-то отношение к запрещенному наркотическому препарату и обратились за помощью в местное американское консульство. Но в любом случае вызволить ученых можно было лишь через несколько дней. Росс позвонила в Хьюстон Тревизу, И тот сразу понял, что все это трюки косоглазых и голландская селедка. Выход был один — продолжать экспедицию без Йенсена и Левина, в надежде, что со всеми задачами справятся оставшиеся. «Они думают, что этим остановят нас?» — сказал Трэвис. «Но ничего у них не выйдет». «А кто будет заниматься геологией?» — спросила Росс. «Вы?» — ответил Трэвис. «А электроникой?» «Вы же общепризнанный гений в электронике!» — сказал Трэвис. — Но обязательно уговорите Мунро. В нем ключ к успеху. В сгущавшихся танжерских сумерках над хаотично разбросанными светлыми домиками района Старой крепости или Казбы поплыла песня Муэдзина, призывая правоверных к вечернему намазу. Раньше на минаретах мечети появлялся сам Муэдзин. Теперь же к совершению мусульманского обряда звали магнитофонная запись И мощные усилители. На веранде дома Мунро, откуда открывался вид на казбу, сидела Карен Росс и терпеливо ждала, когда их соизволит принять сам хозяин. Рядом в кресле похрапывал уставший от долгого перелета Питер Эллиот. Они ждали уже три часа, и Росс стала не на шутку волноваться. Дом Мунро был выстроен в мавританском стиле, то есть почти без внутренних дверей, и легкий ветерок доносил голоса из других комнат говорили на каком-то азиатском языке. Одна из восхитительных марокканских служанок, которым у Мунро, казалось, не было числа, вынесла на веранду телефон и слегка поклонилась. Про себя Росс отметила изящество, ошеломляющую красоту и фиалковые глаза девушки, которой едва ли было больше шестнадцати. Тщательно подбирая английские слова, девушка сказала, «Вы можете связаться с Хьюстоном, торги сейчас начнутся». Карен растолкала Питера. Тот сонно заморгал. «Сейчас начнутся торги», — сказала она. В доме Мунро Питера Эллиота поражало все. Он ожидал увидеть нечто вроде казармы, а здесь оказались изящные в мавританском стиле арки, украшенные тонкой резьбой, и ненавязчиво журчащие фонтаны со сверкавшими в солнечном свете струями. Потом в другой комнате он встретил японцев и немцев. Не скрывая недружелюбной настороженности, и те и другие уставились на Элиута и Рос, но Карен вдруг встала, бросила Питеру прошу прощения, направилась к конкурентам и сердечно обняла молодого светловолосого немца. Расцеловавшись, они принялись весело болтать и вообще повели себя как близкие друзья. Элиуту такой поворот событий не понравился, правда его несколько успокоило, что японцы, все в одинаковых черных костюмах, тоже были явно недовольны. С удовольствием отметив про себя раздражение японцев, Элют позволил себе улыбнуться, выражая тем самым свое одобрение встречи старых друзей. Тем не менее, когда Рос вернулась, он требовательно спросил, кто это. Это Рихтер, ответила Каран, Самый блестящий знаток математической топологии в Западной Европе. Он специализируется в изучении энмерных пространств. Его работы чрезвычайно изящны. Она улыбнулась. Можно сказать, не намного хуже моих. Но он работает на консорциум? Естественно. Он же немец. И вы с ним разговариваете? А я рада такой возможности, ответил Рос. У Карла есть лишь один существенный недостаток. Он способен работать только с определенными данными. Берет то, что ему дают, и проделывает чудеса в энмерном пространстве. У нас в Массачусетском технологическом был такой же профессор. Не оторвешь от фактов. Настоящий заложник реальности. Рос покачала головой. Он интересовался Эми, Конечно. И что вы ему сказали? А я сказала, что она заболела и, скорее всего, умрет. И он поверил. Увидим. А вот и Мунро. В соседней комнате появился капитан Мунро. Это был высокий, на вид очень крепкий мужчина с усами в полувоенной одежде защитного цвета. Он не выпускал изо рта сигару. Казалось, от внимательного взгляда его темные глаз ничто не может ускользнуть. Он что-то сказал японцам и немцам, и, судя по всему, тех словам Мунро не обрадовали. Через минуту Мунро вошел в комнату, где его ждали Росс и Эллиот, и широко улыбнулся. «Итак, доктор Росс. «Вы собираетесь в Конго?» «Собираемся, капитан Мунро», — сказала Росс. Мунро улыбнулся. «Похоже, всем срочно понадобилось в Конго». Затем последовал быстрый обмен несколькими фразами, из которых Эллют не понял ровным счетом ничего. «Пятьдесят тысяч американских в швейцарских франках против двух сотых от уточненного дохода от добычи за первый год», — проговорила Карен Росс. Мунро покачал головой. 100 в швейцарских франках и 6 сотых дохода за первый год с первичных залежей. В расчете на сырой продукт. Без скидки. 100 в американских долларах против одной сотой дохода за первый год со всех залежей. С полным расчетом с места добычи. С места добычи? В самой середине этого проклятого конга? Раз с места добычи, то на три года а если вы прекратите работы? Хотите долю, рискуйте. Учтите, Мабуту умен. Мабуту почти ничего не контролирует. А если я еще и жив, то только потому, что я не игрок и не люблю рисковать, сказал Мунро. Сто против четырехсотых за первый год, с первичных, со скидкой только на первую партию. Или я возьму ваши две сотых. Если вы не игрок, могу предложить выкупить все сразу за 200 Мунро покачал головой. В Киншасе вы платите больше только за право на геолого-разведочные работы. А в Киншасе инфляция. Цены растут на все, в том числе и на право на разведку. Но сегодня нижний предел прав на компьютерную разведку намного меньше тысячи. Поверю вам на слово. Мунро улыбнулся и снова направился в другую комнату, где его ждали японцы и немцы. «Им это знать ни к чему!» Вдогонку ему скороговоркой бросила Рос. «О, я уверен, они и так все знают!» отозвался Мунро и вышел. «Хапуга!» — тихо ругнула с Рос в спину Мунро и зашептала в телефонную трубку. «На это он ни за что не согласится!» «Нет-нет, за такие деньги он не пойдет. Они очень хотят его нанять!» «Вы высоко цените его услуги», — заметил Элиот. «Лучше его никого не сыскать», — отозвала срос, продолжая что-то шептать в телефонную трубку. В соседней комнате Мунрос с досадой качал головой, очевидно, не соглашаясь на предложение. Элиот обратил внимание, как побагровел Рихтер. «На какой си вы рассчитывали?» — Мунро возвратился крос. «Меньше тысячи?» «Это вы так говорите!» И тем не менее вам известно, что там есть выход руды. Мне это неизвестно. Нужно быть большим дураком, чтобы тратить такие бешеные деньги на пустую прогулку в Конго, — сказал Мунро. Не так ли? Карен Росс ничего не ответила. Она тщательно изучала искусную лепку на потолке. Сейчас Верунга не очень похожа на парк, — продолжал Мунро. Бунтуют кигане, они всегда были людоедами. Да и пигмеев уже не назовешь друзьями. За все наши хлопоты там запросто заработаешь стрелу в спину. Каждую минуту грозят взорваться вулканы, мухи ЦЦ, плохая вода, чиновники-взяточники. Не самое приятное место, чтобы стремиться туда без всяких причин, а? Может, вам лучше отложить свою поездку, пока все не успокоится? С последней фразой Мунро... Питер Эллиот был совершенно согласен и не приминул об этом сообщить. — Мудрый человек! — с широкой улыбкой раздражавший Росс сказал Мунро. — Очевидно, мы не найдем условия, устраивающих обе стороны, — как бы подвела черту Карен Росс. Похоже, что так, — кивнул Мунро. Эллиот решил, что переговоры окончательно сорвались. Он встал и протянул было руку Мунро, но тот уже снова исчез в соседней комнате — где все еще сидели японцы и немцы. «Наши дела идут на лад», — сказал Рос. «Почему?» — не понял Элиот. «Ему кажется, что он получит от вас столько, сколько захочет?» «Нет. Он думает, что мы располагаем более точными данными о месторождении. Значит, скорее всего, мы первыми найдем рудное тело и расплатимся с ним». Японцы и немцы поднялись и направились к выходу. На пороге Мунро обменялся рукопожатиями с немцами и церемонно поклонился японцам. «Кажется, вы правы», — сказал Эллиуд. «Он их отправляет ни с чем». Но рост помрачнела и нахмурила брови. «Нет, это невозможно», — сказала она. «Они не могут уйти просто так». Эллиуд растерялся окончательно. «Я думал, вы тоже хотите, чтобы они ушли». Черт! Выругалась Рос. «Нас провели!» И она снова что-то зашептала в телефонную трубку. Теперь Эллиот даже не пытался ничего понять. Мунро закрыл дверь за последним из гостей, потом вернулся к Эллиоту и Рос и объявил, что ужин подан. Эллиоту это сообщение уверенности не прибавило. Ужин был подан по-мароккански. Все сидели на полу и брали пищу руками. Первым блюдом оказался толстяк — пирог с бараниной, луком и яблоками. Потом подали тушеное мясо. «Значит, вы отказали японцам?» — спросила Росс. «Сказали им нет?» «Ну что вы! Ни в коем случае!» — ответил Мунро. «Это было бы невежливо! Я сказал, что подумаю! Я и в самом деле подумаю!» «Тогда почему они ушли?» Мунро пожал плечами. Уверяю вас, я здесь ни при чем. Думаю, им что-то сообщили по телефону, и все их планы изменились. Карен Росс бросила взгляд на часы. «Отличное мясо!» — сказала она, стараясь угодить хозяину. «Рад, что вам понравилось. Это таджин, верблюжатина!» Карен Росс поперхнулась. Питер Эллиот заметил, что у него тоже аппетит поубавился. Монро повернулся к Эллиоту. «Я слышал у вас, профессор Эллиот!» «Имеется горилла?» «А откуда вам это известно?» «Японцы сказали. Они от нее в восторге. Не могу сообразить, почему, но они прямо с ума посходили. Молодой человек с Горилой и молодая женщина, которая ищет промышленные алмазы», подсказала Карен Росс. «Ах, значит, промышленные алмазы!» Мунрос снова повернулся к элету. «Люблю откровенно разговор. Алмазы — это потрясающе!» Судя по его поведению, самого главного ему не сказал никто. «Мунро решительно приступила к делу Росс, Вы должны повести нас в Конго». «В мире полно промышленных алмазов», — возразил Мунро. «Они есть в Африке, Индии, России, Бразилии, Канаде, даже в Америке, в Арканзасе, Нью-Йорке, Кентуке. Куда ни плюнь, везде алмазы, а вам непременно подавай Конго». Хотя вопрос и не был высказан прямо, тем не менее он требовал ответа. «Мы ищем голубые алмазы типа 2Би, легированные бором», — объяснила Карен Росс. «С особыми полупроводниковыми свойствами. Они нужны в микроэлектронике». Монро погладил усы. «Голубые алмазы», — повторил он. «Тут есть некоторый смысл». Росс ответила, что смысл безусловно есть. «А алмазы нельзя легировать самим?» — спросил Мунро. «Нет. Многие пытались. Предлагалось несколько промышленных процессов легирования бором, но все они оказались трудновоспроизводимыми. Один такой процесс разработали американцы, другой — японцы. И те, и другие, в конце концов, отказались. Решили, что задача неразрешима. «Значит, вам нужно найти источник природных алмазов?» «Правильно». Мне нужно попасть туда как можно быстрее, не сводя с Мунро пристального взгляда, проговорила Рос. Ну это само собой разумеется, сказал Мунро. Для нашего уважаемого доктора Рос дело прежде всего, да? Он прошелся по комнате, прислонился к одной из арок и бросил взгляд на ночной танжер. Это меня нисколько не удивляет. В сущности. Мунро прервала автоматную очередь. Он быстро нырнул за стену, посуда на столе разлетелась в дребезги, одна из служанок вскрикнула, а Элиот и Рос бросились на мраморный пол. Пули свистели над головами, дождем сыпалась штукатурка, и только секунд через тридцать воцарилась могильная тишина. Когда все кончилось, Элиот и Рос, поглядывая друг на друга, неуверенно поднялись. «Консорциум платит за мое гостеприимство», — ухмыльнулся Мунро. «Я их понимаю». Рос стряхнула пыль с одежды и повернулась к Мунро. Пять и две десятых против первых двухсот без вычетов в швейцарских франках с поправками. Пять и семь десятых, и я иду. 5,7. и семь. Решено. Мунро обменялся рукопожатиями с Рос Эллиотом и объявил, что ему нужно несколько минут на сборы, после чего он будет готов отправиться в Найроби. Так просто? сказала Рос. Будто вдруг что-то вспомнив, она озабоченно посмотрела на часы. «Вас что-то тревожит?» — спросил Мунро. «Чешский АК-47», — сказала Рос. «В вашем доме». Если Мунро и удивился, то не подал виду. «Лучше их забрать», — сказал он. «У консорциума наверняка тоже припасено что-нибудь в этом роде. А в ближайшие несколько часов у нас будет дел по горло». В этот момент издалека донес с собой полицейской сирены. Он приближался. «Воспользуемся черным ходом», — сказал Мунро. Через час все трое уже были в воздухе. Самолет взял курс на Найроби.